Глава 53. Шторм, которого никогда не было. Ветер дергал их за волосы, длинные пряди переплетались с хвостами шляп, когда они смотрели на море. Это был пятый визит Миас в город. На горизонте виднелись белые крылья, все они направлялись в Слейтхэм. Миас сложила позорную трубу и убрала ее в куртку. Черный орис, сидевший у нее на плече, захлопал крыльями и закричал: "Задница! Задница!" глядя в сторону кораблей появились новые корабли я насчитала десять. восемь двухрёберных четырёх рёберный равны дитя приливов и еще один четырехреберный или даже пяти рёберный я пока не уверена это даже слишком много заметил джорн «Четырех кораблей вполне хватило бы чтобы запереть нас здесь слейтхьюм богатый остров сказала миас и она не захочет чтобы люди узнали что здесь происходило Она намерена действовать наверняка. Но как она узнала? спросил Джорн. Если она догадывалась о том, что я ищу, значит, предполагала, где в конце концов я окажусь. Она могла оставить наблюдателя. Мяс указала в сторону моря. Ну, почти наверняка так и было. Как только загорелась баллиста, я поняла, что огонь привлечет внимание. Она пожала плечами. Или один из шпионов сумел отправить донесение. Ты знала, что так будет? сказал Джордан. Моя мать обладает самыми разными качествами. Она безжалостна и хитра, но главное она умна. Мяс втянула в себя воздух. Я думала, у нас будет больше времени, надеялась, что мы сумеем покинуть остров до того, как появятся ее корабли. Теперь мы лишены такой возможности. Мяс посмотрела на город. Как бы мне хотелось иметь в рабочем состоянии баллисту, но дева играет в свои игры. Показывает нам необходимые для дела инструменты и позволяет выбирать те, что у нас остаются. Она повернулась к серьезному муфазу, застывшему у нее за спиной и смотревшему вдаль. "Отправляйся в город, серьезный муфаз", сказала Мяс. "Мне нужно знать, как обстоят дела с источниками воды, сколько еды у нас есть, сколько ртов необходимо кормить". «Слушаюсь, супруга корабля", сказал он и собрался уходить. "И ещё, серьёзный муфаз", добавила она, И он остановился, дожидаясь ее слов. Не нужно считать горожан, мы не станем их кормить. Я не испытываю к ним жалости. Он кивнул и ушел. И тут же через маленькую дверь башни вошел Видрагон, а за ним появился Безорра. Видрагон запрыгнул на один из зубцов в своих великолепных одеждах и блестящих перьях и посмотрел в сторону моря. «Плохие корабли", сказал он. Миас снова вытащила подзорную трубу вызвав раздражение черного ориса, и принялась изучать море. Ты можешь призвать шторм, ветрагон, спросила Мяс. Сможешь разбить эти корабли о скалы острова? Он карканул что-то невнятное, а потом потряс головой и всем телом. Нет, нет, нет, заговорил Ветрагон. Ветрагоны на кораблях, может быть, смог бы разбить один, может быть, два, потом устал. Ну тогда, сохраняй силы, Ветрагон сказала Мяс. Глядя на корабли, которые постепенно приближались, нам они могут понадобиться. А как насчет Кейшана? Ты можешь спеть и призвать морского дракона вместе с Джораном. Морская сестра не придет», — заявил Ветрагон. Никак черный Орис не услышит, не придет». И словно желая опровергнуть слова вет что черный Орис приходит, когда его зовут, птица-падальщик взлетела с плеча Миас и принялась летать вокруг башни. «Ну, тогда наше положение становится совсем тяжелым, Джоран, сказала Миас. Они могут ждать сколько угодно и подвозить необходимые припасы, дожидаясь, когда мы начнем голодать. Но разве мы не можем сбежать? спросил Джоран. Путь все еще свободен. Она направила подзорную трубу на остров, где дети палубы помогали женщинам и мужчинам из рудника подниматься на коричневые корабли. Там им будет тесно, но по сравнению с тем, как их содержали на острове, намного лучше. Тем не менее, многие сопротивлялись, отказываясь сдвинуться с места. Некоторые кричали. В результате дети палубы, хотя и сочувствовали несчастным, были вынуждены действовать грубо, чего не желали Джорн и Миас. "Нет", сказала Мяс. "Мы не успеем вовремя посадить на корабли всех, к тому же коричневые корабли медленнее, чем у флота". "Значит, будем сражаться?" спросил он. Но миас покачала головой. У нас же больше кораблей. Да, мы имеем численное превосходство, Джоран, но у нас маленькие корабли, к тому же они повреждены, и им не хватает снаряжения. У нас мало ветрогонов, они устали, а на острове нет ветра шпиля. Эти корабли, она указала в сторону моря, полностью снаряжены, и у них свежие ветрогоны. Так что количество не имеет значения, если мать кораблей этого флота хорошо подготовилась то как только мы откроем ворота, она отправит к ним горящий корабль, а ее ветрогоны придадут ему достаточно высокую скорость, и тогда нам конец. Если бы речь шла только о дитя приливов, я бы рискнула. Она снова сложила позорную трубу и бросила взгляд на город. Но мы не одни. Эти несчастные перенесли жестокий плен, и я не допущу, чтобы их снова схватили. Мясс сделала глубокий вдох. Нет. Сражение это крайняя мера. Сначала мы попытаемся предпринять мирные шаги. У тебя есть план? спросил Джоран. Она кивнула, но не повернула головы в его сторону. Вместо этого она обратилась к Нарзе, которая вместе с Квел молча стояла рядом. Нарза, отыщи Миванса. счеми Ванса? Нарза колебалась, она явно не хотела оставлять Мяс. Едва ли я могу пострадать на вершине башни, сказала Мяс. Не сомневаюсь, что Квел сумеет защитить меня от скииров. Когда Нарза ушла, Миасн негромко заговорила, казалось, она обращалась к самой себе. Они не захотят осады, им нужно вернуть остров. Здесь есть камень и железо, и им необходимо сохранить знания о производстве хила. Она перевела взгляд на корабли. Некоторые трофеи Джорен стоят жертв, которые ради них приносятся. Миванс и Нарза вошли через маленькую дверь. Супруга корабля, сказал Миванс, Поднимите флаги с предложением о переговорах, сказала она. И ждите здесь с Джораном. Он будет сопровождать тех, кого они пришлют в помещение лазарета. Я приму их там. Нужно, чтобы они не имели возможности увидеть, что происходит в городе, Миванс кивнул. Кроме того, Миванс, я хочу знать, что делают столько наших людей возле основания баллисты. Я не отдавала приказа ее ремонтировать. Он улыбнулся, нисколько не смущенный ее резким тоном. И очень хорошо, что приказ не отдан. Супруга корабля Ее невозможно починить. Но я решил, что если дойдет до переговоров, будет полезно, чтобы они видели, что мы заняты ремонтом баллисты. Ну, сказала Мяс, и сделав шаг вперед, положила руку ему на плечо таким знакомым жестом. Твои слова звучат разумно, но я бы хотела, чтобы наши люди построили виселицы вдоль берега. Вы можете разрушить некоторые здания, если не хватит материала. Она бросила еще один взгляд в сторону моря. Встретимся в лазарете. Не думаю, что мне придется долго ждать. Как только Миас ушла и флаги были подняты, Джоран уселся вместе с Мивансом. Квелв встала у него за спиной. Им ничего не оставалось, как наблюдать за приближением кораблей. Один из них отделился от группы и на более высокой скорости направился к воротам. Миванс встал на стене, И прищурившись, принялся разглядывать передовой корабль. Они подняли флаги для переговоров, а их ветрагон старается, чтобы корабль добрался до нас как можно скорее, сказал Миванс. Должно быть, они привезли с собой много ветрагонов. Джоран присоединился к нему, и они вместе смотрели, как к ним летит двухреберный корабль. Потом он остановился и сбросил стоп-камень. На воду спустили флюк-лодку. В нее перебрались женщины и мужчины с корабля, и Джорн с Мивансом сразу узнали офицера, расположившегося на носу маленькой лодки. Миванс, сказал Джоран, пусть сюда придут дети палубы и принесут специальное кресло. Я сомневаюсь, что их офицер захочет подниматься по внешней стене башни. Миванский кивнул и тут же вернулся с группой детей палубы, которые быстро установили передвижной кран, чтобы спустить кресло вдоль стены башни как раз в тот момент, когда лодка была уже рядом. «Натянуть веревку!» — сказал Миланс, и как только веревка натянулась, закричал: "Тащите!" И они принялись тянуть веревку и одновременно запели. «Трудна жизнь, дитя палубы. тащи, брат, тащи, тащи, брат, тащи. Выполняй команды супруги корабля. Тащи, брат, тащи, тащи, брат, тащи. У матери палубы тяжелая рука." Тащи, брат, тащи, тащи, брат, тащи. Ты не будешь знать покоя, пока не высадишься на берег. Тащи, брат, тащи, тащи, брат, тащи. Мы можем уронить то, что они прислали, сказал Миванс случайно. Боюсь, супруге корабля это не понравится, Миванс ответил Джорен. "Да", ответил он. Она никогда не могла оценить хорошую шутку. Но когда кресло подняли наверх и офицер Одетый как супруга корабля, встал перед Джораном. Он отчаянно пожалел, что они не уронили кресло, чтобы оно разбилось о камне. Он знал эту элегантную женщину с дурной репутацией. Именно ее изящные руки, которые сейчас протягивали меч и арбалет, заперли Джорана в ящике, именно Гесте отдала приказ использовать гороту, из-за чего Джоран больше никогда не сможет петь. "О, Джоран Твайнер", сказала Гесте. Я никак не ожидала встретить тебя еще раз. Она посмотрела на его костяную ногу. Однако я вижу, что ты уже не тот мужчина, каким был прежде, верно? А ты получила новое звание, ответил он. Тебя хорошо наградили за верность. Болезненная потеря маленький корабль, но он мой. Впрочем, его название теперь больше подошло бы тебе. Она усмехнулась. Однако я здесь для того, чтобы поговорить с твоей супругой корабля Джоран кивнул и молча смотрел, как Геста устроила представление, оглядывая город. В доках строили виселицы, женщины и мужчины работали рядом с баллистой. Клинок Джорана с тихим шепотом покинул ножны, и он поднес его к глазам Геста. — "Ты здесь для того, чтобы говорить, а не шпионить", сказал он. Геста улыбнулась, подняла руку и спокойно отвела клинок в сторону. Вне всякого сомнения", ответила она. Однако я не сомневаюсь, что увижу лишь то, что хочет Миас, не так ли? Между нами остались незаконченные дела, сказал Джоран. Так и есть, но это будет в другой раз. А теперь ты отведешь меня к своей супруге корабля, ответила Геста. Они спустились по лестнице башни и направились в лазарет, где Миас сидела за письменным столом. Для Гесты стул не приготовили. Оставь нас, пожалуйста, Джоран», — сказала Мяс. И он невольно почувствовал себя слегка обиженным, она не хотела, чтобы он присутствовал при переговорах. Однако она была супругой корабля, а он хранителем палубы, поэтому он молча вышел и остался ждать за дверью. Они беседовали довольно долго. Когда они вышли из импровизированного кабинета, Миас поручил одному из детей палубы проводить гесты обратно в башню и попросила Джорана войти в кабинет. Она взяла второй стул поставила его напротив письменного стола и предложила ему сесть. Она не улыбалась и ничего не говорила. Мяс продолжала молчать, словно дожидалась, пока Гесты покинет остров. Цена названа, наконец заговорила она. И какова она? спросил Джорн. Коричневые корабли могут уплыть, их не тронут, ответила Мяс. А цена? и флот, добавила она. Цена. Ты должен принять командование моим флотом, Джорн сказала Мяс: "Я поговорю со всеми супругами кораблей, никто не станет возражать". И снова он повторил свой вопрос, хотя уже понимал, какой будет цена, потому что она говорила с ним о жертве, и в тот момент он понял ее неправильно. "И какой же будет цена за все? — тихо спросил он. Ценой стану я". И она печально улыбнулась. Все внутри у Джорана похолодело ты знала об этом еще до того, как нога Гесты ступила на землю Слейтхьюма, сказал Джорн. Да, я догадывалась. Неужели твоя мать так сильно хочет тебя заполучить, настолько, что готова отпустить всех нас и позволить нам рассказать об ужасах, которые здесь творились? Миа печально рассмеялась. Нет, на самом деле она хочет не меня, Джорн. Миа потерла ладонь о поверхность стола. Ей нужен ты, но она этого не понимает. Она знает, что мы призвали Кишана из Скалы Маклина и желает обладать столь невероятной властью. Во всем архипелаге нет такого же могучего оружия. Она откинулась на спинку стула, но мысль о том, что на это способен мужчина, ей недоступна. Для нее это уже слишком. Но ты не можешь призвать для нее Кишана, сказал Джорн. Верно, кивнула Мяс. И не стала бы, даже если бы могла тебе следует отправить меня супруга корабля. Внезапно он почувствовал, как его охватывает паника. Ты нужна всем, именно ты выбираешь курс, ты знаешь, что следует делать дальше. Джорн она наклонилась вперед. Никто не в силах противостоять боли, которые она может причинить, чтобы получить то, что хочет. Моя мать не знает жалости, Ею движет лишь тщеславие. Ты сам видел это здесь на острове. И ты считаешь, что справишься лучше? Спросил он: "Я уже успел привыкнуть к боли?" Она покачала головой. "Никто не способен перенести пытки, Джорн. Я сказала, что смогу не делать то, что она пожелает". Она снова улыбнулась, но улыбка тут же исчезла. "Это бравада. Рано или поздно сдаются все, сдашься и ты, тут нет бесчестья. Но я, даже если я не выдержу, что неизбежно, мне будет нечего ей дать. Ты не можешь так поступить", сказал Джоран. Я уже это сделала, спокойно ответила Мяс. Нет, сказал он, вставая. Так неправильно. Это приказ, Джоран! — рявкнула она, а потом тихо добавила: это приказ. Мой приказ. Она посмотрела на него снизу вверх, не вставая из-за стола. Тебе будет позволено покинуть остров, и я сказала, что ты вернешься на остров Кассин и Листхейвен. Геста обещала мне, что моя мать оставит тебя в покое. Когда ты туда прибудешь, ты оставишь два новых корабля ста островам, но у тебя будет возможность забрать с собой их команды. Мы заключили именно такую сделку. И ты ей веришь? Он не мог скрыть гнев, который его охватил. Конечно, нет. Теперь она почти шептала, но потом заговорила привычным голосом супруги корабля. Как только вы скроетесь из вида, ты развернешь корабли и отправишься на суровые острова. Я уверена, что они тебя примут. Но что помешает флоту твоей матери уничтожить нас, как только мы покинем Слейтхьюм? Я, Джоран, сказала она. Я буду стоять на вершине башни и наблюдать за вашим уходом, и если хотя бы один из их кораблей последует за вами, я брошусь в море. Моя мать хочет заполучить именно меня, и они не станут рисковать. Это неправильно, повторил Джоран. и ему ужасно захотелось попросить ее изменить решение. Должен существовать другой выход. Если он и есть, я его не вижу, ответила Миас. Я не стану так поступать, заявил он. Я не могу. Тогда Миас встала, и Джорен ожидал, что она снова будет кричать, однако он ошибся. Я оказываю тебе доверие, Джорен Твайнер. Ты должен приглядывать за моими людьми, за нашими людьми. Здесь с ними плохо обращались. Она обошла стол и положила руку ему на плечо то, что я должна сделать и без того непросто, так что не усложняй все еще сильнее. Она отвела взгляд в сторону, и ему показалось, что ее голос дрогнул, когда она произносила следующие слова. Выполни мой приказ, Джоран. Выполни его, пожалуйста. Ты даже не представляешь, как трудно мне его отдавать. Тишина, наполнившая комнату, стала невыносимой. Конечно, сказал он. Я выполню твой приказ, супруга корабля. Благодарю тебя, сказала она и снова села за стол. Благодарю